«Они все равно мертвы», — произнес я вслух, как бы в оправдании того, что собираюсь совершить. Кажется, Гранда вскрикнула и попыталась меня остановить, но я поднес запотевшее зеркало к глазам девушки, и белый свет в миг окутал ее лицо. «Река встанет, полночь придет, сова забормочет на суку. Меня волнует одно дело». Надо у Луны спросить, быть может, она знает то, что может интерес мой утолить. — Гранд Гуманд, — рубко сказала целительница, дотронувшись до моей руки, но я резко оттолкнул ее. — Лучше отойдите, а то задену ненароком. Отмахнулся я от назойливой Саламандры. Конечно, они тоже владеют магией огня, но драконов им не переселить. А мне некогда возиться со случайными свидетелями. Свободной рукой я дотронулся до белого облака, окутавшего лицо девы. Другого бы непременно ожидал серьезный ожог, но я лишь ощутил покалывание в кончиках пальцев, предвещающее явление огня. Не того, что извергают драконы, лишь его отдаленного подобия, но и этого хватит, чтобы приоткрыть завесу. Покалывание в пальцах усилилось до легкого жжения, а потом рука и вовсе онемела. Зато облако зашипело, сквозь него стали проглядывать языки пламени, и все стихло. Женский скрик, похожий на всхлипывание. Скорее всего, я слышал его в своей голове. Облако рассеялось, оставив на кровати уже не живое тело, но коченеющий труп. — Она погибла, — услышал я шепот Гранды Тули, и в тоне ее голоса к моему облегчению просквозила лишь легкая грусть. Так печалятся по концу лета, по последнему теплу и по опавшим в осень листьям. Грустят по невозможности остановить естественный ход вещей. «Физически, да. А так девушка умерла гораздо раньше, когда пожиратель забрал дар», — пояснил я, бережно спрятав запотевшее зеркало в футляр. «То, что таится внутри, можно увидеть лишь раз». Зеркальная магия не может сохранить доказательства преступления, но вполне способна направить расследование в нужное русло. «А что делать со второй?» Вопрос с Саламандрой-целительницей застал меня врасплох. «Не то, чтобы я ожидал от нее истерики. Мы все достаточно взрослые, чтобы понять, когда можно помочь, а когда приходится смириться и покончить с жалким существованием телесной оболочки» лишенной дара и разума, но все же ее спокойствие неприятно поразило. Будто все неблагородные во главе с ректором Келиссии ждали, пока придет кто-то и избавит их от необходимости помещать жертв-пожирателя в приют скорби, где питают телесные оболочки, лишенные разума. Однажды мне довелось посетить этот ухоженный сад, окружающий белоснежный домик, внутри которого все лежало на своих местах, потому что бродившим по коридорам и бесчисленным комнатам теням нет дела до происходящего вокруг. Приемные родители привели меня туда, чтобы воочию показать жертв злоупотребления адамантовой жилы. Этого раза мне хватило, чтобы больше никогда к ней не притрагиваться. «Так что делать с прочими жертвами, Грант? «Ректор приказала оставить все на ваше усмотрение». Гранда Тулия, выведшая меня из задумчивости, улыбнулась так ласково, будто говорила не о живых несчастных девах, а о врагах, которые подлежат уничтожению. «Прочими? Но жертв пока двое». Начал было говорить я и тут же замолчал осененной догадкой. Ректор Кламхольма знала, что жертв станет больше, и была к этому готова. Возможно, даже радовалась тому, что охота идет за змееликами. — Почему вы их так ненавидите? Я вернулся и, посмотрев Саламандре в глаза, спросил то, что давно не давало мне покоя. — Змеелики такие же, как и вы. «Из-за крови древних?» «Никто не испытывает клайме им неприязни», — с неизменной улыбкой ответила целительница. «Она напоминала мне учительницу из средней школы, которая старалась казаться милой и приветливой, и лишь глаза выдавали то, каких усилий ей это стоило. Просто они могущественнее всех остальных раз И еще...» «Еще?» — удивился я. «Ну, право, Гранд Гуманд. Кто же станет любить змей? Больших, опасных и кровожадных».